Глава вторая. После первых, ранних и продолжительных заморозков в Таганрог вновь пришла теплынь. Зачистили дожди, затяжные, осенние, городские дороги раскисли. Из-под досок старых, давно не ремонтируемых тротуаров, при ходьбе выплескались фонтанчики жидкой грязи. Откуда-то налетели, вычернили верхушки пирамидальных тополей стаи воронья, и теперь висело с утра до вечера над городом резкое карканье. Какое-то зловещее торжество слышалось в нем. Даже звонницы всех 20 таганровских храмов, дружно созывая прихожан к заутрене не могли заглушить мерзкий этот ор. Странная судьба была у Таганрога. Начатый с укрепления, заложенного по воле Петра Великого и названного «Острог, что на Таганроге», Он исчезал с лица земли, появлялся опять, переходил во владение турок, возвращался в Россию, рос, развивался, бывал отмечен монаршим вниманием, но за два с четвертью века, так губернские города и не вышел, пребывал в звании окружного города войска Донского. Когда стало известно, что главнокомандующий вооруженными силами Юга России генерал Деникин переносит в Таганрог свою ставку, Многим показалось, что это сама судьба улыбнулась городу. Однако не бывало нашествие военного штабного люда, привыкшего жить удобно, тепло и сытно. Ничего, кроме бесконечного ущерба и нервных хлопот, таганрожцам не принесло. То, что на расстоянии чудилось доброй улыбкой судьбы, при близком знакомстве обернулось насмешкой. На Петровской, центральной, безусловно, Лучшие улицы города, пролегающие через весь Таганрог от вокзала до маяка на высоком берегу Азовского моря, теперь стали фланировать прапорщики, поручики, капитаны, полковники. Выделялись независимо горделивым видом, цветные офицеры именных полков, прозванные так за разноцветные верха фуражек, корниловцы, марковцы, семёновцы, дроздовцы, алексеевцы. Казалось бы, что делать им вдали от фронта? где истекали крови их полки и дивизии. А ведь каждый, если и не состоял при каком-то деле, так, несомненно, за ним числился, потому и вышагивал по Петровской без тени смущения или хотя бы озабоченности на лице. Обычно армейские офицеры торопились уступить цветным, красе и гордости белого стана, дорогу. Какой-нибудь офицер окупник да еще из химических, нижний чин, получивший за храбрость производства на фронте и щеголяющий за неимением настоящих погон в нарисованных химическим карандашом, посланный в Таганрог из действующей армии, попадая на Петровскую, сначала лишь оторопело крутил головой, а потом, в конец ошалев от такого великолепия, торопился поскорее отсюда убраться, да и то не с кирзовой мордой хромовый ряд. Что ж, до нижних чинов солдат, унтер-офицеров, фельдфебелей, так эти вовсе старались обойти Петровскую стороной. Не все, впрочем. Вот, например, десяток верховых казаков, вырвавшись откуда-то, беззаботно толкли копытами коней грязь на мостовой и вуз, что называется, недули. Никто из них, чином выше Вахместерского, не обладал, но чувствовали себя казаки среди разливанного золотопогонного моря более чем уверенно, громко переговаривались, пересмеивались и в упор проходящих офицеров не замечали ни армейских, ни добровольческих, ни родных казачьих. Со стороны, беспомощно выставив перед собой руку, взирал с немым укором на такую непотребность бронзовый император Александр I, облаченный в римскую тогу, из-под которой кокетливо выглядывала генеральская ипполета. Император, прибывший в Таганрог почти век назад для поправления здоровья супруги и внезапно сам от неизвестной болезни умерший, не мог, понятно, знать то, что хорошо знали господа офицеры вооружённых сил Юга России. Это не просто служивый казачий люд, это личная охрана генерала Шкуро. На рукавах черкесок были изображены оскаленные волчьи пасти, С бунчуков свисали волчьи хвосты. Рискнувшему тронуть волков не было спасения на грешной земле. Вседозволенность отличила не только атамана, но и его подчиненных. К тому же отчаянная их лихость не была показной. Умели шкуровцы виртуозно грабить, но умели и воевать. При случае с шашками наголо, вгоняя противника в озноб протяжным волчьим завыванием, ходили на пулеметы... Вскоре после прибытия деникин в Таганрог отдельным вагоном был доставлен в Ставку, тот, кому в заранее разработанном плане предстоящих по случаю взятия Москвы торжеств отводилась весьма немаловажная и почетная роль — белый конь арабской породы знаменитого Деркульского племенного завода. Под малиновый перезвон всех сорока сороков в церкви Первопрестольной Деникин собирался на белом коне по кличке Алмаз, въехать в Москву. Главнокомандующий счел необходимым поближе познакомиться с Алмазом. Прекрасный в прошлом наездник, он знал, норовистый и гордый скакун должен привыкнуть к новому владельцу, да и самому не лишне было изучить характеры и повадки Алмаза, чтобы в ответственнейший в истории российской момент быть за него спокойным. Каждое утро, к взаимному удовольствию и пользе, Деникин совершал на алмазе короткую получасовую прогулку. От заведенной привычки он не отступал ни в лучшие дни наступления, ни теперь, когда наступление по существу прекратилось. Пожалуй, то была уже не просто полезная привычка, а нечто большее, укрепляющее ослабленную веру ритуал. Деникин надеялся, что сам факт их с алмазом ежеутреннего появления на улицах города вносит в души встревоженных неудачами людей успокоение. Он не отказался от традиционной прогулки и в то раннее утро, когда красные вернули орел. Сжимая зубы, скрывая всех разочарования и тревогу, он садился в седло во все последующие дни, и сегодня, несмотря на то, что чувствовал себя неважно, бросало в жар, появился насморк, он приказал седлать алмаза. В отведенное раз и навсегда время, минута в минуту, Невнимательно отвечая на приветствие штабных офицеров, господи, сколько развелось их в Ставке, с каким озабоченным и чрезвычайно ответственным видом снуют они из кабинета в кабинет с никчемными бумажками в руках, Деникин направлялся полутемными коридорами к выходу во внутренний двор. Перед тем, как свернуть в небольшой вестибюль, остановился, чтобы достать носовой платок. Утирая влажное лицо, слышал? как хлопнула дверь, и кто-то ломким, юношеским баском произнес. Эх, и хорош же араб у присимпатичного носорога. Вот уж действительно, полцарство за коня. Так в чем дело? Насмешливо ответил кто-то другой, тоже молодым, но тонким и до нельзя противным голосом. Предложи ли Антону обмен, он ухватится. Похоже, Москвы нам не видать, значит, алмаз больше не нужен. Деникин замер. То, что в армии его называли и пресимпатичным носорогом, и царем Антоном, для Деникина не было тайной. Но чтобы вот так, с откровенной злой насмешкой, не веря в святая святых, удачу белого движения, направленного на освобождение страдающей под игом большевиков России, уже не простудный, гневный жар опалил лицо. А ведь глупее ситуацию придумать было бы трудно. Хоть поворачивайся и бегом отсюда беги. Не хватало еще, чтобы сосунки эти увидели его. Услышав из вестибюля шаги, он понял, что встречи не избежать, и сам поторопился выйти навстречу. Даже жалко дураков стало. Вытянулись, лица багровые, пальцы рук, брошенных к фуражкам с белым верхом, марковцы дрожат, а в глазах мучительный, лихорадочный страх. Слышал или не слышал? Подпоручики, щенки. Любопытно, который из них с песклявым голосом. Должно быть тот, худой и длинный. От страха редкие кошачьи усы под носом дыбом встали На кого-то похож мерзавец. Ну да, на барона Врангеля. Ишь, как разобрало. Нашкодили и замерли стуканами перед главнокомандующим. Ждут немедленной и суровой кары. Та пауза на протяжении которой генерал Деникин, не останавливаясь даже, а лишь придержав шаг, смотрел на подпоручиков, показалось им, наверное, вечностью. Но длилась она все-таки секунду-две, не больше. А потом Деникин равнодушно отвернулся и пошел дальше. Спиной видел, как с изумлением недоверчиво приглянулись марковцы. Пронесло. Нетерпеливо, желая поскорее забыть неприятно этот эпизод, Деникин толкнул дверь на улицу. Утро нового дня выдалось необыкновенно хмурым, словно заранее предупреждало, что радости и сегодня ждать нечего. Едван переступил порог. Рядом, будто из-под земли, вырос стройный молчаливый ротмистр, начальник личной охраны. — Что это вы целую кавалькаду отрядили вчера за мной? Ведь неоднократно говорилось. Три человека, не более. И только теперь услышав свой недовольный ворчливый голос деникин понял что настроение окончательно испорчено глупая болтовня марковцев за дело оказывается сильнее чем думалось вна начале в центре двора нетерпеливо перебирал изящными ногами алмаз весело косил выпуклым чистым глазом на обрядущего к нему хозяина двое конюхов придерживали коня за узду третий готовый помочь генералу сесть в седло держал в стремя. Деникин механически нащупал в кармане припасенный сахар, поднес его на ладони к мягким лошадиным губам, ласково похлопал по крепкой вместе с тем необыкновенно грациозной шее. Из-под лобья обвел взглядом почтительно притихших, ожидающих, когда он соблаговолит сесть в седло, конюхов и конвойцев, взглянул на ротместра и подоспевшего генеральскому выезду адъютанта вполне генеральскому Давно знакомые лица, которые он почти привык не замечать. А сегодня что-то явно читалось в глазах. Глубоко запрятанная насмешка? «Что?» — резко спросил Деникин ротмистра. «Вы, кажется, хотели что-то сказать?» «Так точно, ваше превосходительство. Приказ ваш относительно трех человек охраны выполнить не могу». «Я отвечаю за вашу безопасность и прошу понять меня правильно». — Можете не продолжать, — перебил Деникин. — Я нынче не здоров не поеду. Знал, уже твердо и окончательно решил. Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Разве что когда-нибудь потом, когда Господь благословит на победу, вернет изменчивое военное счастье. Ничего этого и никому он, разумеется, объяснять не собирался. Сказал, что сказал, и довольно. Хватит. Но когда на прощание... Бережно гладил сухую и умную морду алмаза, невольно вырвался обращенный конюхом наказ, из которого многое понять можно было. «Алмаза не обижайте и вообще... М -м, берегите!» Чрезвычайно недовольный собой, круто повернулся и пошел назад в штаб. Сзади раздалось короткое ржание. Алмаз, недоумевая, окликал его. «Ах ты, Господи! Вот...» Истинно благородное, честное, преданное существо. Это тебе не люди, от них ничего, кроме черной неблагодарности, не дождешься. Приказав дежурному адъютанту без особой на то необходимости не беспокоить его, Деникин прошел в сумрачный кабинет, разделся. Следовало бы, наверное, прилечь, принять аспирин, а может и вздремнуть, пока в штабе относительно тихо пока командующий его наполовину обескровленных, разбросанных по российским просторам армий, знакомятся с изменившейся за ночь обстановкой, отдают командирам частей и соединений срочно умные или глупые распоряжения и вырабатывают со своими штабистами планы на очередной еще один день войны. Где-то через час начнется всенепременная суета, полетят в ставку доклады экстренные, требующий немедленного ответа, телеграммы, донесения, командующие будут вызывать его для разговоров по прямому проводу и все как один требовать резервов, резервов, резервов. Надо бы прилечь. Надо. Да только какое уж тот сон? Что произошло? Что случилось? Почему вся летняя-осенняя кампания, имевшая столь великолепное начало, многообещающее развитие, не получила и уже вряд ли получит, Достойное завершение. В соответствии с директивой главнокомандующего вооруженными силами Юга России 12 сентября 1919 года Добровольческая, Кавказская и Донская армии перешли в общее наступление по всему фронту, от румынской границы до Волги. целью всех была одна – Москва. Тщательно спланированная операция имела прекрасное обеспечение, что ни день ложились на стол Деникина штабные сводки о прибытии в черноморские порты, французских, английских, американских транспортов. К началу похода на Москву его армии получили от союзников тысячу артиллерийских орудий, пять тысяч пулеметов, более трехсот тысяч винтовок, сотню с лишним танков, огромный запас боеприпасов для всех видов оружия, тысячи и тысячи комплектов обмундирования, несметные тонны продовольствия. С началом наступления военные поставки не прекращались, но далеко не все из поставляемого союзниками добра доходило до фронта. Что-то безнадежно портилось саботажниками-рабочими при выгрузке, что-то улетучилось из пакгаузов, что-то расхищалось или гибло при транспортировке. Всякое известие об этом приводило Деникина в ярость. Торговцы, промышленники Тыловые герои били себя в грудь, клялись в верности России, все хотели стать миниными и пожарскими, а сами норовили содрать процент побольше, цлямзить, фукнуть, слимонить, стибрить, спроворить. А уж когда был уничтожен, направленный на усиление добровольческой армии Ковалевского состав с танками, когда выяснилось, как и кем, он Деникин на некоторое время даже до речи потерял пригреть в адъютантах красного лазутчика, предоставив ему возможность снабжать свое командование секретнейшими сведениями, позволив ему сгубить десятки так необходимых армий танков, это, пожалуй, и не уже, а нечто иное. Кто же прошляпил Кольцова? Кавалерский ни при чем. Здесь вина прежде всего начальника контрразведки добровольческой армии полковника Щукина. Ладно, с ним разбираются. А вот с Ковалевским надо что-то решать. Надо вывести его из состояния затянувшейся прострации, пока он окончательно не потерял управление войсками. В последнее время Ковалевский запил. Конечно, пьяный проспится, дурак никогда. Чисто по-человечески, его можно, если не понять, то хотя бы пожалеть. Но умеешь и держать себя, черт возьми, в руках боевой, заслуженный генерал, а ведет себя, как забеременевшая гимназистка. До того дошло, что в Ставке начали поговаривать. Выдохся Ковалевский, не тянет, на посту командующего добровольческой армией нужен другой человек. Нет, господа, Ковалевский еще послужит, повоюет за Отечество. Он, по крайней мере, прямодушен и честен, козни не строит. В Великую войну, На пулеметы, командуя дивизией, в первых рядах ходил. Но что за русская болезнь, интриганство, завистничество? Они, кажется, самозарождаются, как фруктовые мушки возле каждой крупной личности, даже такой боевой, родовитый генерал, как Врангель, и тот лихо на всем скаку пошел против благодетеля своего, Антона Ивановича. Воистину, всякое добро наказуемо. В белом движении... Врангель был одним из опоздавших. Униженно просил Деникина доверить ему хотя бы эскадрон. Это он-то, боевой генерал, барон, командовавший великого кавалерийским корпусом. Ни эскадрон и ни полк получил Врангель. Дивизию, а затем и армию. За бои на Северном Кавказе приказом Деникина произведен генерал-лейтенанты, всячески отмечен». Но, познакомившись с московской директивой, Врангель во всеуслышание заявил, это смертный приговор армиям Юга России. Стратегия Деникина ошибочна. Он строит здание на песке, захватывает огромную территорию, а удержать ее будет нечем, войск мало, резервов нет. Потом, когда армия победоносно пошла вперед, Врангель не вполне утих, все еще говорил о более правильном направлении на восток, на соединение с Колчаком, создании единого кулака, неужели он окажется прав? И его высказывание, не интрига, а стратегическое предвидение? Не все, конечно, получалось, как задумалось Сюрпризом и довольно неприятным явилось упорное сопротивление войск Южного фронта Красных, сумевших остановить продвижение Кавказской и Донской армий. Зато добровольческая армия, выдав вперед корпус генерала Кутепова, безудержно рвалась дальше. Под натиском добровольцев пал Курск, на очереди были Орёл и Тула, а там уж и до первопрестольной рукой подать. Сомнений в скором взятии Москвы еще и потому не оставалось, что в это же время ударил по Петрограду генерал Юденич, на востоке перешёл в контрнаступление адмирал Колчак, Потом выяснилось, что того и другого ждали неудачи, но это потом, а тогда, казалось, сама фортуна, да то ли метущаяся, не знающая, какой из сторон отдать предпочтение и прекратить тем самым великую российскую смуту, определила наконец своих избранников и решительно облачилась в добровольческую шинель. Судьба первопрестольной казалась настолько предрешенной, что богатые промышленники – уже назначали миллионные призы полкам, которые первыми войдут в нее. Не вошли. Более того, армии красных, разутые, раздетые, голодные, начали теснить хорошо вооруженные, возглавляемые боевыми генералами войска. Что же дальше? Неужели ничего, кроме катастрофы? И что интересно, спрашивает неского. Виновных нет, каждый из генералов в отдельности прав, имея ко всем остальным бесчисленные претензии. «Вечно так продолжаться не может. Коль все сподвижники, ближайшие помощники, безупречно правы, надо быть заранее готовым к тому, что однажды они соберутся, и, выяснив между собой отношения, отыщут виновника всех бед, главнокомандующего Антона Деникина, кого же еще? Ну-ну, вот он перед вами, господа». Антон Иванович Деникин, 53-х лет, готовый по самому высокому и строгому счёту ответить за каждый из прожитых дней, если не перед вами, так перед честной своей совестью, всё, чего достиг Деникин, не интриги, подсиживания, расшаркивания перед власть придержащими, а результат упорного труда и таланта. Это отпрыском великосветских семей и знаменитых толстосумов, избравшим военную карьеру, все в их дальнейшей судьбе заранее было известно. Привилированные училища, гвардейские полки, очередное, а то и внеочередное производство в следующий чин, гостеприимно, с помощью широчайших связей распахнутые двери академии. Глядишь, с тридцать с небольшим, уже генерал. Что ж, до Антона Деникина, то ему рассчитывать было не на кого. Только на ум свой, волю, трудолюбие, добропорядочность и на искреннюю веру в Бога. За Богом молитва, за царем служба не пропадают. Не пропали. И отец, Иван Денисович, всей своей жизнью это тоже доказал. Был он крепостным человеком, в рекруты пошел еще до того, как Александр-освободитель дал волю, 22 года топал солдатской дорожкой Иван Денисович. Кровь за веру царя Отечества проливал, за что был произведен в офицеры и получил потомственное дворянство, дослужившись до майора. Однако своим человеком среди прочих офицеров, кому звание давалось как бы походя, не стал. Ни то образование, ни те навыки. Надо было продолжать труд отца. Лестничку-то Иван Денисович построил. В Киевском пехотном училище, когда другие юнкера развлекались, Антон Деникин до головной боли штудировал уставы, учебники, наставления, и не потому, что глупее других был, а потому, что знал, недостаток происхождения можно восполнить лишь первенством в учебе. Он и потом, когда тянул унылую лямку армейского офицера во второй артиллерийской бригаде, когда сослуживцы танцевали мазурки и вальсы на балах, в дворянском собрании, ухаживали за девушками на выдании, женились, радовались детишкам, он и тогда, откинув все соблазны, не расставался с учебниками, потому что опять помнил и знал, без академического образования настоящей карьеры не сделаешь, а в академию так просто не попадешь. Кто не ведает, с какими это трудностями было сопряжено, тот пусть к поединку господина Куприна обратится, В целом книга вредная, порочащая русское офицерство, но в таланте и знании предмета автору не откажешь. Вон как вгрызался в учебнике его герой-порочик Николаев. Уже дважды на экзаменах срезался, а все равно стремился, ибо другого пути вырваться из нищенской гарнизонной жизни не имел. Много лет спустя во Франции, встретившись с Куприным, Деникин заметил как бы вскользь, «Николаев у вас хорош. Да армия уж больно паскудная получилась. Не так было, не так, и офицерство наше дорогого стоило. За революционной модой погнались. На что Куприн? Пьяненький по обыкновению, обрюзший, в трепанном сюртучишке? А ведь какой барин был в прежней жизни?» Ответил, утирая слезинку. «Верно, верно, Антон Иванович, виноват. Бог видит» но сейчас я новый роман о русской армии пишу во «Воискупление». И написал прекрасный роман юнкера о замечательных традициях русской армии, о чести, доблести офицера, о бедной юности своей, в которой было столько романтического, чистого, ясного. С перо захода поступил Антон Иванович в Академию генштаба и блестяще ее окончил. На Великой войне командовал 4-й дивизией, который вскоре получил наименование «Железный». это стояла там, где другие бежали, а вскоре корпус получил и тоже управлялся не худо. За личную храбрость и талант твой удостоен самых высоких наград Российской империи. Вот тогда-то, пожалуй, впервые и столкнулся с завистниками. В глаза льстили, ласково «везунчиком» называли, а за спиной высмеивали, козни строили не могли простить солдатскому сыну Антону Деникину, что обошел и продолжает обходить многих из них, высокородных, по службе. Даже поздней, едва ли не на старости лет, женить бы не могли простить. Еще бы, никого не будь, а княгиню Горчакову, чей рот шел от самого Рюрика, назвал беспородный Деникин своей избранницей. Но не только за прошлое спокоен генерал Деникин, пусть далеко не безоблачно, но кристально чисто и настоящее его. В главнокомандующий он не рвался, покойный Лавр Георгиевич Корнилов, буквально накануне безвременной гибели, назвал Деникина своим преемником. Высока честь, да несоизмеримо выше ответственность. Уж кто-кто, а он, вставая у руля белого движения, знал, что отвечает, не только перед сподвижниками, подчиненными и всем ныне живущим русским народом, но и перед будущими поколениями, которым достанется в наследство или сплоченная, единая и неделимая, или страдающая, гибнущая в большевистском хаосе Россия. Памяту это не лишне было бы вспомнить и другое, а что досталось ему в наследство от светлой памяти генерала Корнилова, не так уж признаться и много. Белая гвардия умела храбро драться и умирать, но одной ей было бы не под силу обуздать замерить поднятую на дыбы Россию. Нужна была армия, и он создал ее, собрал в единый кулак в труднейшей борьбе и разброде 18-го года, сберег 19-м во время летнего контрнаступления Красных, чтобы потом, тонко рассчитав момент, бросить взлелеенные им войска в решающий поход на Москву. Внешне всё как будто легко и просто, но сколько сил, нервов, унижений, наконец, стоит за этим. Наивен был бы человек, решивший, что главные тяготы войны – это борьба с красными. На фронте всё как раз ясно. Вот он, враг, перед тобой. Одержи над ним победу, или будешь побеждён сам. Нет, боевые действия – это последнее звено в цепочке, имя которой – «Большая политика». Для успешного ведения войны нужны деньги, много денег. Союзники, предоставляя кредиты на приобретение боеприпасов, вооружения всего прочего, без чего любая армия дня не проживет, диктуют главнокомандующему вооруженными силами юго России свои правила игры. Союзным правительствам, а вернее, тем могущественным деловым кругам, что стоят за ними, нужны твердые гарантии, что каждый вложенный в белое движение – Франк, фунт или доллар вернется с процентами. А потому, задолго до победы, презрев общественное мнение, делят они громогласно шкуру неубитого медведя, промышленность России и ее богатейшие сырьевые запасы. Делят, предоставляя большевикам великолепную, умело используемую возможность доказательно объяснить народу, что правительство вооруженных сил Юга России и лично он, Деникин, распродают страну оптом и в розницу. Да что взять с чужестранных политиков, банкиров, монополистов, если и свои, родные денежные тузы, от которых при всем своем желании не отмахнешься, не способны понять, что нынче на земле не благословенный девятнадцатый век и даже не предвоенное начало двадцатого, а послереволюционная бунтарская явь. Россия... Страна крестьянская, правящая сословие, дворянство. В большинстве своем помещики, землевладельцы. Не надо большого ума, чтобы понять, за какой из сторон пойдет в этой войне крестьянин, зато и победа будет. Большевики, эти нищие чистолюбцы, не вложив и маленького кирпичика в могущественное здание России, самозванно явившись сюда с пустыми карманами и коробом авантюрных идей, «Все рассчитали правильно. Землю крестьянам, заводы и фабрики рабочим. Кто был никем, тот станет всем». Глупая, вздорная, обреченная на трагический финал, но более чем своевременная сказка. Еще бы темному, по-детски доверчивому и наивному народу не поверить в нее. Большевики рассудили правильно. Нет ничего дешевле посулов, так что ж скупиться на них, если помогает они сесть на царствование, укрепить насильно захваченную власть, укрепимся, а тогда и разберемся окончательно, кому и что принадлежит, за кем осталось право карать и миловать, награждать и грабить. И не хочешь, а позавидуешь их политической изворотливости. Политика не приемлет столь эфемерных понятий, как совесть, нравственность, верность слову. Нейтрализовать большевистские сладкоголосые декреты можно было лишь одним способом, Обещать народу, тем же крестьянам, еще больше, чем большевики. Ведь это же ровным счетом ни к чему не обязывает. Нет. Те, в чьих руках богатства российские, кто мечтает о полной реставрации разрушенной империи, ни о чем таком и слышать не хотят. А какая к черту реставрация после тлетворного воздействия на массы двух революций? Тут гибкость, гибкость и еще раз гибкость нужна. Начинающий шулер, и тот знает, прежде чем ободрать как липку партнёров, уступи им, замани, не жадничая. А жизнь в нынешнем её развитии – не карточная игра. Здесь, быть может, и всерьёз, без шулерских приёмов следовало бы добровольно отказаться от чего-то, дабы в итоге не потерять всё. Нет, не привыкли. Вырабатывало, вырабатывал правительство вооружённых сил Юга России – Проект земельной реформы, да так ничего толкового крестьянам и не предложила. А мужик, как не тёмен, сообразил. Обещание Деникинского правительства выкупить для него в туманном будущем часть помещичьих земель – пшик, по сравнению с тем, что он уже получил от советов. Мужик этот, многое себе возомнивший, способный понять истинное своё место в государстве только после хорошей порки, получил бы заслуженное потом – после победы. А пока идет война, глупо отчуждать его от себя, как оно фактически случилось уже к лету нынешнего, девятнадцатого года. Но разве это глупость первое последняя? Одна, как бы так, наворотили дел, наломали дров, а кому горькие плоды пожинать? Тому, кто зубы сцепив, отдыха не зная, тяжкий, расшатанный, скрипучий воз российский, на себе тянет Деникину, и находятся при этом люди, смеющие упрекать его, будто он узурпировал власть, в новый самодержце рвется. Господи, какая беспросветная чушь! Что сделал Деникин совсем недавно, когда союзники, по обыкновению лучше всех, знающие, кто из русских лидеров в тот или иной момент России нужнее, предложили ему признать верховную власть адмирала Колчака, застрявшего в Сибири? Признал, не споря, хотя в это время полки Деникина, но не Колчака, шли на Москву. Возьмите, все возьмите, и власть, и последние силы, и жизнь, только верните России покой и процветание. Обидно. Когда в октябре, умело закончив сосредоточение и перегруппировку сил, Красная Армия перешла в контрнаступление, во всей своей неприглядной красе показали себя союзнички особенно англичане, принялись вдруг демонстративно обхаживать барона Врангеля, отрядили целую делегацию во главе с генералом Хольманом в Царицын, где в обстановке величайшей торжественности, уж это они умеют, вручили командующему Кавказской армией награду английского короля, орден святых Михаила и Георгия, какого даже главнокомандующий вооруженными силами Юга России не удостоен. Дело невысшимлённым самолюбие, ведь это расшатывает, раскалывает белое движение, которое он Деникин с таким трудом собирал вокруг себя. Дальше больше. Не удержал адмирал Колчак свою так называемую столицу Омск, и тут же выпронули телеграфы весть, способная иметь гибельные для всего белого движения последствия, заявление английского премьера лорд Джорджа. Цитата Я не могу решиться предложить Англии взвалить на свои плечи такую страшную тяжесть, какой является водворение порядка в стране, раскинувшейся в двух частях света. В стране, где проникшие внутрь ее чужеземной армии всегда испытывали неудачи. Я не жалею об оказанной нами помощи России, но мы не можем тратить огромные средства на участие в бесконечной гражданской войне. Большевизм не может быть побежден оружием и нам нужно прибегнуть к другим способам, чтобы восстановить мир и изменить систему правления несчастной России. Вот так. Делать заявление вроде бы в связи с постигшей Колчака неудачей, а какие далеко идущие выводы можно сделать из него? Кой-кто склонен думать, что англичане, эти интриганны оборотистые купцы, никогда не забывающие о своей выгоде, предусматривая худший исход в войне, победу красных хотят в любом случае не потерять столь выгодный для себя рынок, каким всегда была и будет Россия. А потому и делают сторону Советов реверансы невооружённым глазом, видно. Это ещё и откровенный ультиматум генералу Деникину. Если хочешь и впредь рассчитывать на нашу помощь, немедленно добейся перелома в войне. Тут задумаешься. По всем законам военной науки... Вооруженным силам Юга России не следовало бы сейчас, захлебывая собственной крови, удерживать до последнего каждый город и городишко на протяжении всего огромного фронта. Правильнее было бы, осуществив организованный отход, перегруппировать войска, дать им возможность дух перевести, чтобы потом ударить стальным кулаком, прорвать растянутые боевые порядки красных, и на Москву, на Москву, на Москву. Нет. Нельзя. Такой отход взъярил бы союзников, подтолкнул их к принятию мер незамедлительных и заранее известных. Генерал Деникин не оправдал возлагаемых на него надежд, генерал Деникин должен уйти. Может, и впрямь самому, не ожидая, когда тебе предпочтут другого, уйти? Уйти не шутка, а на кого оставишь армию, всех, кто шел с тобой почти два года и не утратил веру в тебя? Кому доверишь ответственность за завтрашний день России, готовому на любую аферу ради удовлетворения собственного тщеславия Врангелю, впадающему в прострацию Ковалевскому, прямолинейному солдафону Кутепову, кокаинисту Слащеву, тогда уж лучше Шкуру или Мамонтову, по крайней мере эти мародеры, прежде чем окончательно потерять Россию, так разграбят, разрушат, распнут ее» что потом долго-долго придется соображать большевикам, как вдохнуть жизнь в окровавленную, испепеленную пустыню. Вот, — думал Деникин, — вот первопричина всех неудач, ни на кого опереться, никому до конца верить нельзя. Он тяжело поднялся, прошелся по кабинету, остановился у окна, выходящего на Иерусалимскую площадь, и сразу бросились в глаза волки. Конвойцы Шкуро. Раз эти здесь, значит, где-то рядом и атаманах. Вчера генерал Шкуро явился незван непрошено непрошенную вставку. Отшвырнул адъютанта, посмевшего сказать, что главнокомандующий занят. Ворвался в кабинет. «Батька!» — возмущенно закричал он с порога, размахивая, как крыльями, широченными рукавами черкески. «Что ж это делается, батька? Прикажи умереть, умру! А последнюю кровь из меня...» Высасывать не дам. Столь вольное, неуставное обращение не удивило Деникина. Так уж повелось между ними, что Шкуро называл его на свой бандитский лад батькой, а он Шкуро по имени. Кто же он, этот вампир? Шутливо, как обиженного ребенка, спросил Деникин, тайно вздыхая про себя, что не может сорвать с атамана генеральские погоны и отправить в тюрьму. Нужен сейчас Шкуро с его волчьими сотнями на фронте. Ох, нужен. Успокойся, Андрюша. Присядь и объяснись. Так кто он, твой обидчик? Ковалевский? Твой любимец? Нет, батька, ты послушай, чего этот чистоплюй удумал. Дроздов своих в тыл, а казаков моих спешить. И на их место в окопы. А? Да за такое. Это временная и совершенно необходимая мера, Андрюша, примирительно сказал Деникин, не объясняя что генерал Ковалевский действовал с его ведома. Дроздовская дивизия совершенно обескровлена, в полках по двести, а то и меньше человек. И если ее срочно не переформировать, дивизия прекратит свое существование, а этого допустить сам, понимаешь, нельзя. Шкурот ряхнул рыжим чубом, обиженно вскинул голову, с курносым носом кнопкой на круглом лице. Дроздов жалко, всех других добровольцев жалко, А казаков что жалеть? Взамен зря побитых бабы еще нарожают. Так у нас всегда было. Добровольцам новое, вне сроков обмундирования, кусок пожирнее послаще. А мои казуни неделями на сухарях сидят, в рванье ходят. Зато как где запахло паленым, туда и нас. Но кому такой расклад понравится? Уронил на грудь голову, сбычился и печально Деникина Круглыми глазками глядя, продолжал. «Я чего боюсь, батька? Что за народ у меня в корпусе, ты хорошо знаешь? Ох, отчаянные! Воевать, пожалуйста! А вот чтобы из них пехтуру делали... Вот чего я боюсь, батька, плюнут они на те окопы. И поминай, как звали. Откроют фронт красным, и я их мерзавцев не удержу. Представляешь, что будет? Ты в своих тылах с махновцами разобраться не можешь» а мои аспиды, ведь еще и почище махновцев будут, если им на хвост наступить. Волки? Что с них возьмешь? Но наипервейшим мерзавцем, матерым волком, был, конечно, сам Шкуру, без малейшего стеснения, в открытую угрожал главнокомандующему и одновременно подсказывал выход — откупись. По всем статьям и законам его бы подлеца надлежало без промедления вздёрнуть на людной площади, а нет. Пришлось распоясавшегося Андрюшу уговаривать, увещевать, просить незамедлительно вернуться на фронт, обещать дополнительные поставки обмундирования и продовольствия, почти наверняка зная, что лишь малая часть добра до рядовых казаков дойдёт, а остальное будет пропито в кабаках Харькова, Екатеринодара или Ростова. Да, впрочем, Судя по его конвойцам на площади, уже и здесь, в Таганроге, пропивается. А ведь дал вчера слово, что немедленно отправятся на фронт. Деникин отвернулся от окна, прошел к небольшому врезной рамке на стене зеркалу. Сдал, сдал, батенька, и весьма изрядно. Лицо одутловатое, глаза погасшие, даже серебристые усы и бородка словно потускнели. Не главнокомандующий, а какой-то акцизный старичок-чиновник в генеральском мундире. Покосился на широкий кожаный диван, хорошо бы прилечь, вздремнуть. Да уж тут вздремнёшь. Отдохнул немного, отвлёкся ненадолго, и на том спасибо. И дальше терпеливо неси свой крест.